Глава 1. Маленький лев с большими амбициями. Эпиграф. Размышлять и не учиться губительно. Учиться и не размышлять напрасная трата времени. Конфуций. Простому русскому моряку Ивану Шерстюку Уж очень понравились сверкавшие на солнышке брелоки с изображением гривастого, стоящего на задних лапах льва, символа этого громадного и переполненного экзотикой тропического порта. Да так безделушки приглянулись, что взял он в карман их сразу три, забыв, правда, оплатить прихваченное. Тут же сработала магазинная электронная охрана, и незадачливому морякаванию повязали с поличным ловкие китайцы. Наказали его, как помнится, тогда по-божески. Присудили уплатить штраф в 500 местных долларов, сутки продержали под арестом, да и отпустили из страны с миром, запретив пожизненно на будущее въезд в нее. И так получилось, что штраф за того самого Ваню пришлось платить мне, при стоимости украденного всего в 5 долларов. Отдавая мне потом в Москве через родню штрафную сумму, Наш моряк-дальнобойщик в разговоре по телефону покрыл тот далёкий от его родины проклятый заграничный рай такими словами, что приводить я их не рискнул. Хотя произошло всё это в далёком 1992 году. Тогда Советский Союз только развалился, и именно на этом удивительном и дурманящем, и манящем мировом морском перекрёстке происходили такие дела, что о них можно было писать толстенные приключенческие романы. Помню, как матросы с корабловедского судна Катайск, стоявшего в Сдешней гавани на ремонте, утащили с борта своего родного корабля комплект подшипников и продали его местным дельцам-торговцам. А поскольку их плавучий дом без этих деталей в море выйти никак не мог, то пришлось командам сразу нескольких судов скидываться из своих собственных денежных запасов, чтобы выкупить их и изволить тем самым Катайск из вынужденного подшипникового плена. Туда же, прямо на Проголычный набережной, в самом центре этого порта, далёкого от берегов бывшего Союза, в исполнении моряков сплавбас Россия и Владивосток, можно было наблюдать матросский танец Яблочко, а ещё послушать залихватские песни под гармошку. Их были вынуждены исполнять брошенные на произвол судьбы развалившимся государством и оказавшиеся в полном безденежье россияне, молдаване и украинцы. Местные жители, глядя на эту художественную самодеятельность, удивлялись, почему это моряки из далёкой страны так бедствуют, а наши моряки, проявляя идейную стойкость, в ответ обвиняли во всех своих бедах разгул мирового капитализма и заодно проклинали тот самый порт-остров, куда они волею судеб оказались заброшенными на переломе исторических эпох. С той поры прошло уже 20 лет. И на этом далёком экзотическом острове побывали миллионы наших сограждан. А мне каждый год по нескольку раз приходится не просто бывать в этих краях, но и видеть изнутри и саму жизнь невообразимого города-государства, и то, как вся эта азиатско-капиталистическая какофония стремится куда-то в неведомые дали, и скорее всего, вот-вот добьётся чего-то неординарного и сногсшибательного. Могут ли стать подобные воспоминания стимулом к тому, чтобы рассказать об этой весьма специфической точке на мировой карте поподробнее в книге или аудиоверсии? И стоит ли вообще это делать, если, согласно различным опросам общественного мнения, серьёзными темами нынче почти никто не интересуется, а ежели что прорывается в СМИ, так всё больше истории о гламурах, бамондах, элитах. Когда-то в VII веке арабский халиф Амар ибн Хатаб жёг богатейшую в мире на тот момент Александрийскую библиотеку. По преданию, в знак то ли оправдания, хотя перед кем ему владыки в то время была оправдываться, то ли попросту констатируя факт содеина, он сказал: "Если в книгах было написано то же, что и в Коране, то они бесполезны, а если что-то иное, то они вредны для моих подданных". Книг с тех пор становилось все больше. Рассказывали они обо всем на свете все увлекательнее и интереснее, да и за вредность их уничтожали на протяжении человеческой истории лишь совсем уж законченные негодяи. И так бы все в книжно-информационном плане и дальше развивалось по восходящей, не появись в киберпространстве его величество интернет. И теперь все чуть ли не проклинают это изощренное техническое новшество за то, что Убил оно чтение как процесс, а уж книжное будущее так и подавно. И всё же, думаю, что интернет очень даже хорошая и полезная штука для получения и накопления информации. А вот книга или аудиокнига по-прежнему необходимы для обогащения человеческой души, не кармана, а внутреннего мира, что на деле оказывается куда важнее, чем любые банковские счета. Поэтому и появилась эта аудиокнига, которая расскажет вам об этом удивительном острове-государстве, но в то же время через чур на мой взгляд обожествляемо и идеализируемо за его пределами. Хотя на самом деле, и вы очень скоро в этом убедитесь, речь пойдёт вовсе не о Сингапуре. А о чём? Да, о нашей жизни. О том, что ждёт наш мир в скором будущем. Не успеют люди опомниться, как наступят совершенно иные времена. где все те постулаты и замыслы, которые вынашивали при создании этой маленькой страны и ее отцы-основатели, окажутся безнадежно устаревшими. Итак, в нашем понимании экватор — это место, где обитает много ленивых бездельников. Ведь какой смысл вообще что-нибудь полезное делать, если само по себе все кругом цветет, пахнет, зеленеет и хорошеет прямо на глазах? Климат вне всякого сомнения способствует отдыхабельному стилю жизни местного населения. Прибавьте сюда повышенно витаминное фруктово-овощное изобилие, падающее из деревьев и собираемое по окрестным кустам-деревцам. Оно ещё больше способствует безделью и отрешённости людей от забот и хлопот. Так вот, на этом самом экваторе, в самых что ни на есть тропиках, и расположен город-государство Сингапур. Но Линтяев Без дельников, сачков и паразитов здесь нет. И скоро вы поймёте почему. Зато здесь имеется кое-что иное. Так Сингапур занимает третье место в мире по объёму ВВП на душу населения. Душ, правда, здесь обитает не так, чтобы много, чуть больше 5 млн, но тем не менее, ведь полным-полно на современной карте мира государств, где народу ещё меньше, чем в Сингапуре, а порядка вовсе никакого. Причём и сегодня и в обозримой перспективе. А ещё карликовый Сингапур занимает первое место в мире по свободе ведения бизнеса. Как будто его можно вести за тюремной решёткой. Хотя, что это вообще такое свобода ведения бизнеса? На самом деле можно понять, если попытаться вести его в подавляющем большинстве стран бывшего СССР, Африке, на сквозь коррумпированной Индии или в тех же Аргентине или Перу. Кроме того, Сингапур стабильно входит в первую пятёрку стран мира, которые умудрились избавиться на своей территории от такого до боли всем знакомого и неизкренимого явления, как коррупция. Тут хотелось бы сразу сделать одно важное пояснение, без него весь смысл далее искаженного понять будет невозможно. Так вот, Сингапур на самом деле вовсе никакая не страна, а обыкновенный город или не совсем обыкновенный, это уж как кому покажется. город, живущий по особым правилам, которые можно принимать как некую данность для дальнейшего развития здешнего региона и остального мира. А можно сингапуртцам люто завидовать и считать их самих из созданное ими государство неким юго-восточным недоразумением. Большим заблуждением было бы считать этот остров-государство какой-то китайской модернизированной корпорацией, поскольку корпоративным правилам поведения здесь следовать никто никого не принуждает. Такое заблуждение довольно распространено среди тех, кто приезжает в Сингапур нечасто и видит его из окна либо служебного автомобиля, либо на худой конец из-за спинки рикши. Вот только противостоять всему тому, что заложили в морально-эстетический фундамент город-государство и его отцы-основатели, себе дороже, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Сингапурцы живут в своем, только им ведомом измерении, по своим никому не подвластным правилам. а ко всем остальным относятся с затаённым презрением снисходительностью, причём вне зависимости от того, нравится это несингапурцам или не очень. Сингапур абсолютно зелёный город, который даже в условиях благоухающих тропиков можно было бы легко превратить в заштатную помойку наподобие окраинных районов того же Бангкока, Дели, Джакарты или Куала-Лумпур. Но здесь до такого вряд ли опустится по целому ряду организационных и философских причин. Современный Сингапур это город-парк, в который вход вроде бы свободен в любое время суток для всех желающих. Но одновременно тебе со всех сторон кто-то незримый, ненавязчиво намекает в виде себя в этом парке, подобающе цивильным образом и окружающую природу сохраняев в целости и надлежащем порядке. Понятное дело, что на расслабляющем акваторе чистоту соблюдать непросто. И всё же, если постараться, то есть шанс сделать то, чего сингапурцам удалось добиться, а именно создать прежде всего для самих себя удобное и комфортное место для жизни, где чистота улиц и парков будет соблюдаться и самими гражданами, и приезжими. И тем самым будет создан уют, которого во многих других уголках нашей планеты не встретишь. Особенно это заметно по столичным мегаполисам окрестной Юго-Восточной Азии. А начинали самоочищаться ситгапурцы с единственной в городе реки, которая, как и в столице соседней Малайзии, Куала-Лумпур, долгое время была просто сточной канавой. Туда выливали помои и нечистоты, и там же стирали белье, купались домашние животные, голопузы и ребятишки, и плавало абсолютно все, что в состоянии было держаться на поверхности мутно-серой водной глади. В свое время в Сингапуре было высажено огромное количество деревьев и кустарников, причем точное число зеленых насаждений, которые ежегодно высаживаются для воздухоочистительных целей, не поддается учету. Известно лишь о том, что на каждого жителя Сингапура, а также как минимум на двух иностранцев, сегодня приходится по два с половиной дерева и по шесть кустов. В рамках борьбы за чистоту улиц, площадей и парков города Было запрещено и местным, и приезжим плевать себе под ноги. Почему-то в других странах принято считать, что подобным образом публично выражают свою неопрятность и невоспитанность исключительно китайцы, которые в Сингапуре составляют большинство населения. Но, между прочим, сорили и плевали в Сингапуре абсолютно все, потому как никто не задумывался над тем, что плюют, по существу, на пол собственного жилища. В результате В стране указом сверху были введены жесткие наказания за плевки, бросание на землю мусора, окурков, оберточные бумаги и всего того, что валяется повсюду в большинстве столичных городов Азии, Африки, да и в цивилизованных Париже, Лондоне и Нью-Йорке, а уж про провинции говорить нет смысла. Замечу, что отучались сорить сингапурцы в своем собственном городе-государстве с большим напрягом. Были и недовольные, и те, кто считал это начальственной прихотью. Однако постепенно народ все-таки осознал – жить в чистоте куда приятнее и здоровее, чем в грязном хлеву или на зловонной помойке. Мешал установлению нового порядка многое, в том числе древние китайские обычаи. Поскольку китайцы любят бурно отмечать праздники и проводить фестивали, то есть поджигать ракетницы и устраивать крайне опасные для окрестных деревянных построек фейерверки, правительство острова решило строго запретить эти традиционные, но влетевший в сингапурский доллар народные развлечения. Многим сингапурцам это не понравилось. А раз так, то фейерверки они стали запускать с лодок, отплыв от берега на почттительное расстояние, чтобы полиция не могла штрафовать веселящихся. Однако в самом городе пожарной тревоги по случаю наступления китайского нового года уже давно не слышно, и пожаров, особенно в центре города, опасаться больше не стоит. Давно уже притчей в языцах, кстати, мало кем понимаемый, стал запрет на сживательную резинку в Сингапуре. Сразу скажу, что никакого запрета уже нет, все это дела давно минувших дней. Никто никого на улицах сингапурских кварталов не помещает в кутузку за то, что во рту у нарушителя оказалась пластинка пепперминта. На самом же деле подобный запрет существовал довольно долго. Сравнительно недавно он был смягчен и теперь разрешена Во-первых, продажа жвачки, но только по рецепту врача. А во-вторых, её можно жевать, но нежелательно выплёвывать прохожим под ноги. И дело не только в том, что люди все в этом мире разные. Один сутками, к примеру, может жевать жвачку и ловить от этого несказанный кайф, а другой получает такое же удовольствие от поедания орехов бетель. А в той же Микронезии на встрече с губернатором островам мне однажды пришлось несладко. Сосал он этот самый орех с самого утра. И во время переговоров набрал полный рот красной пенящейся слюны, а потом вдруг при всем честном народе выплюнул всю эту малоприятную на вкус и запах кашицу прямо себе, а заодно и мне под ноги. Важно здесь то, что сингапурцы скурпулёзно подсчитали: вреда оттянувшейся и расплавляющейся на тропическом солнце пёке жевательной резинки может быть куда больше, если на это социальное зло вообще не обращать внимания. К примеру, жвачка залепляла подъёмные механизмы эскалаторов в метро, портила подошвы обуви, приводила к травмам людей по случайности наступавших на неё и ломавших себе руки, ноги. И вновь по указанию с самых верхов был назначен солидный штраф 500 долларов, плюс ужесткий контроль над соблюдением ограничений. Какое-то время жвачку в Сингапуре всё ещё жевали, кое-кто по-прежнему бросал её себе под ноги, но через пару лет драконовские антирезиновые правила игры свой позитивный результат всё же принесли. И теперь даже американцы, которых без жвачки во рту представить трудно, хотя это всё же скорее стереотип, нежели факт, даже американцы, приезжая в Сингапур, о своих заокеанских привычках быстренько забывают. Понимают, что, как и в Америке, наказание за нарушение закона, минутную резиновую слабость, будет суровым и неотвратимым. Кстати, и другие сингапурские штрафы за нарушение различных местных правил тоже весьма внушительны и показательны. За неспущенную воду в общественном туалете – 100 сингапурских долларов, за курение в общественном месте – 350 долларов, а в некоторых местах и до 500. За брошенные на улице или в помещении окурок – 550 долларов. Контроль за подобной забывчивостью очень жестокий и никому не делается поблажек. Насилие порядком или культурно навязанная дисциплина. Вообще-то вопрос о том, как максимально эффективно управлять государством, время от времени посещает любого руководителя. Какую бы страну он ни возглавлял, руководитель всегда думает не только о том, как себя родного не забыть, но и о том, как по возможности сделать так, чтобы и другим хотя бы немножко перепал и имеющихся благ и удобств. Проблема эта на самом деле очень непростая. Как управлять эффективно сравнительно небольшим городом, где с одной стороны все хотят жить как можно лучше, а с другой жить так, как каждому из них нравится. Здесь, как мне кажется, очень многое зависит исключительно от первого руководителя. Причём не только премьер-министра, который в Сингапуре царь, бог и генеральный менеджер в одном лице, но и от каждого среднего и рутинного начальника в сфере госслужбы и частного бизнеса. Каждый сингапурский руководитель, по моим наблюдениям, просто изначально заражён одним крайне важным вирусом повышенным вниманием к самым мельчайшим деталям своей работы. Естественно, в Сингапуре у каждого руководителя есть первостепенные задачи, которые зависят непосредственно от его сферы деятельности. Но есть и другие не маловажные детали. Скажем так, если и не совсем первостепенные, Долф всё-таки играющие определённую роль в достижении общей эффективности функционирования всей государственной машины. Детали, без учёта которых даже самое прочное государственное здание может в самый неподходящий момент обрушиться. В Сингапуре, что у мелких, что у высших чиновников, в крови обращать внимание на всё то малозаметное, что мешает жить и тебе самому, и окружающим. Для кого-то другого подобные мелочи, сущие пустяки и безделушки Для сингапурцев это самые важные кирпичики, без которых все здание национального благосостояния может в один прекрасный момент обвалиться. И пострадают при этом прежде всего те, кто посчитал необязательным обращать внимание на эти якобы неважные мелочи. Так как же навести порядок в стране, где общий настрой населения — это бесконечный отдых, безделие, желание по-тихому стащить плохо лежащее и не особо утруждать себя работой. Пример Сингапура в этой связи я вовсе не считаю идеальным и тем более достойным какого бы то ни было копирования на международном уровне. И всё же вынужден признать, наверное, нет другого на сегодняшний день в мире пути перевоспитания нации, кроме хорошо организованного сверху насилия. Тут можно сколько угодно рассуждать о том, что лучше пусть народ сам, ведомый совестью, проникнется в важность идеи или нравственного роста и под влиянием телевизора, газеты, пламенных речей первого лица государства или ему полномоченных станет образованным, честным, порядочным и добросовестным. Однако наша реальная, а не кем-то сверху запланированная жизнь, показывает, что такое возможно только в сказках, небылицах из древней истории или в сотканных на верхних этажах правительственных кабинетов, в планах перспективного развития страны на будущие пятилетки. На деле же соблюдение дисциплины, что в стране, что в отдельно взятой конторе, достигается именно через насилие со стороны государства, причём во многих случаях вопреки согласию на то большей части населения. Но, как показывает история Сингапура, это насилие может быть успешно организованным в национальном масштабе. и признанным основной массой населения, пусть и не панацеей на социальное выздоровление, но наименьшим из зол. И главное, приносящим поразительные результаты. К личности генерального менеджера всех сингапурцев, отца-основателя этого государства Ли Куан Ю, я буду ещё неоднократно возвращаться, рассказывая о наиболее важных и, по сути, кардинальных изменениях, которые были внесены им в сам принцип функционирования всего сингапурского государства. Но крайне важно учесть и то, что с самого начала своей деятельности этот человек был убеждён: пустыми разговорами, многопартийной болталогической демократией и рассусоливанием западных ценностей ничего не добьёшься, только делу навредишь. Поэтому, как таковых вариантов у Ли Куан Ю при наведении дисциплины в Сингапуре было не так уж и много: либо расстреливать на месте виновных в малейших нарушениях порядка, либо действовать без жестокости и очевидных социальных крайностей, но такими методами государственного воспитания, чтобы нарушать законы было в следующий раз неповадно. А угроза наказания была бы в таком случае не мнимой, а отчётливо нарушителем, осязаемой. Таким же жёстким и сверху управляемым образом была в Сингапуре побеждена наркомания и пресечён транзит наркотиков через территорию города-государства в другие уголки нашей планеты. А сделать это, поверьте, было очень непросто. Особенно если учесть, что Сингапур находится на пересечении целого ряда маршрутов, по которым наркотики следуют из района так называемого «золотого треугольника» Бирмы, Таиланда и Лаоса в Австралию, Европу и Соединенные Штаты. Итак, за наркотики, за их приобретение и распространение в Сингапуре установлена смертная казнь и никаких исключений и поблажек. Также введена предельно жёсткая система наказаний за эти и другие прогрешения для всех иностранцев, которые попадают в Сингапур. В этой связи, думаю, достаточно будет вспомнить случай с молодым человеком из Соединённых Штатов Майклом Феймом, который решил от безделья повесилиться в Сингапуре и обрызгал спреем несколько автомобилей. Ему по всей строгости существующего законодательства прописали тогда 6 ударов бамбуковыми палками. чтобы отвадить не только от подобных спрей-художеств в самом Сингапуре, но и, в принципе, от нарушения законов государства, в котором его приняли как гости из вроде бы цивилизованной страны. Помню, как мои знакомые американцы клеймили и сам Сингапур, и его правителей за неслыханную жестокость по отношению к почти еще совсем ребенку. Но даже личное вмешательство президента США Билла Клинтона в громкое палочное дело привело лишь к смягчению приговора, снижению числа ударов по мягкому месту американского не состоявшегося художественного гения. Итак, ротановыми палками незадачливого американца всё-таки побили. И это даже при условии, что Сингапур всегда был и до сих пор остаётся одним из самых близких партнёров Америки во всех международных делах. А отец-основатель страны Ли Куан Ю и Панани считаетсяединённые Штаты образцом для дальнейшего преобразования нашего мира, а не только собственной страны, в общество всеобщего процветания и успеха. Тут вот что ещё важно на мой взгляд отметить. У граждан Сингапура удалось сформировать уверенность в неизбежности и жёсткости наказания за, казалось бы, небольшие нарушения закона. Опять-таки большое влияние на всю судебную систему Сингапура оказала приверженность того же Ли Куан Ю одобряемым обществом формам насилия. которые работают на благо всех граждан, а не только удовлетворяют социальные заказы правящих кругов. Так, сингапурцы, при всей своей симпатии к Америке, на корню отвергли такую западную форму судебных разбирательств, как суды присяжных. Прежде всего, сингапурцы недовольны тем, что в подобном судебном процессе резко возрастает роль адвоката, и, что ещё опаснее, существенно снижается вероятность вынесения справедливого приговора. с учётом полной неграмотности и непрофессионализма самих присяжных в вопросах юриспруденции. В прозападном сконструированном обществе суд таким образом может вынести именно социально оправдательный приговор и тем самым оградить судей от давления сверху, потому как все присяжные люди вроде посторонние и нажать на них никакому начальству не удастся. Но при этом присяжные могут демонстративно оправдать убийцу и насильника только потому, что адвокат сумел разыграть перед ними фарс-спектакль, который к самому процессу и личности обвиняемого никакого отношения иметь не будет. Достаточно вспомнить в этой связи нашумевший в свое время процесс по делу О. Дж. Симпсон в Соединенных Штатах. Тогда, благодаря искусству адвокатов, а также их неслыханному цинизму, Присяжные были просто-напросто оболванены уверениями в том, что белые люди хотят якобы засудить невиновного черного спортсмена, который, как было сказано в официальном обвинении, якобы убил свою белую супругу. Да и сам Ли Куан Ю, находясь в Британии, не раз становился свидетелем того, как присяжные оправдывали явных убийц только потому, что адвокаты их убеждали в том, что обвиняемый хороший человек. и предлагали оценивать личность обвиняемого, а не его поступок. Или посмотрите повнимательнее на еще одно сингапурское ноу-хау и подумайте над ответом на вопрос, нужно ли для процветания государства проводить перманентно выборы во все мыслимые или немыслимые инстанции. Ну чем не урок для Европы, США, той же России? Но не будем спешить с выводами. Ведь если проводить эти самые выборы, то для какой конкретно цели? Не проще ли подписать для сохранения этого самого процветания с обществом негласный социально ориентированный договор между правящей группой политиков и всеми остальными? А что за договор, вы спросите? Такое соглашение, чтобы были четко и недвусмысленно прописаны обязательства и права обеих сторон, которые должны подписантами такого виртуального документа неукоснительно соблюдаться. Ясное дело, что подписей, как таковых, под такой бумагой нет и не будет. Значит, должно быть полное доверие между обществом и властью, и никто никого при этом даже пытаться не имеет права кидать или водить за нос. Так вот, и Ли Куан Ю, и его ближайшие сторонники искренне убеждены в том, что проведение выборов на всех этажах власти отнюдь не гарантия высокого уровня жизни граждан. Показательно, что сам Ли Куан Ю пришел к руководству страной путем демократических выборов, Но вот потом стал уже убеждённым сторонником именно социальной кооперации с населением при наличии чёткого контроля за чиновниками их работой и реальными, а не мнимыми достижениями страны под руководством назначенных, а не выбранных народом чиновников, включая первых лиц государства. Обратите внимание на такой, на мой взгляд, красноречивый факт. Сам Ли Кван Ю стоял у истоков создания партии Народного действия. которая все эти годы является правящей в Сингапуре. Причём на начальном этапе она действовала в единой коалиции с коммунистической партией, а уже потом стала её главным и непримиримым оппонентом. Зато сейчас сингапурцы куда больше верят в то, что правящие круги страны на деле осуществляют политику в интересах всех её граждан, чем если бы им пообещали это на предвыборном митинге. Ведь заняв уютные кабинеты после выборов, чиновники обычно забывают про все предвыборные обещания. И здесь вроде бы возникает определённый парадокс, связанный с тем, что Америкой в Сингапуре все казалось бы восхищаются, но одновременно с этим в стране весьма скептически относятся к избирательной системе США, и уж тем более к тому, как там избирается президент страны. Не секрет, что в современном Сингапуре очень небольшой части населения не по нутру тот факт, что одна и та же партия и одни и те же люди возглавляют страну долгие годы. Что вы там говорите? Вам что-то не нравится? Так идите и голосуйте за кого-то другого. А кто другой есть в Сингапуре? А никого нет. Темпача, что уровень жизни, подавляющего большинства сингапурцев стабильно растёт. довольных существующим положением дел среди них вполне достаточно для того, чтобы ничего даже на мизер оппозиционного не допускать. Но а тем, кому что-то в Сингапуре становится совсем уж поперёк свободолюбивого горла, правительство ненавязчиво предлагает подумать о переселении куда-нибудь в иное, более справедливое и демократически устроенное государство. Но не надо потом жаловаться, что с деньгами стало напряжение и комфорта поубавилось. Если обратиться к новейшей истории Сингапура, то Ли Куан Ю стал премьер-министром, когда страна ещё входила в состав Малайской Федерации. Чуть позже, в 1965 году, Сингапур объявил о своей государственной независимости. И сразу же стране пришлось решать несколько важнейших задач. Решение каждой из них было критичным для выживания новоявленного государства, находившегося в окружении не самых дружелюбных соседей. У Сингапура в тот момент не было ни армии, да и где её было взять государству карлику. Не было ни природных ресурсов, ни мощных союзников-гарантов, которые в случае чего могли разместить свои военные базы на его территории и отогнать недовольных соседей. К тому же, Сингапур как раз перед этим добился, чтобы с острова ушли англичане, всегда имевшие здесь крупную военно-морскую базу. и державшие под жестким контролем весь регион вокруг Малакского пролива на пересечении путей из Индийского океана в Тихий. В те годы, что называется «на ножах с Сингапуром», как со своей временно утраченной территорией, была Малайзия. Да и южный сосед-гигант Индонезия также в любой момент мог показать Сингапуру, кто в этих экваториальных широтах хозяин и кто заказывает здесь политическую музыку. Честно говоря, и те, и другие могли решить сингапурский вопрос военной силой без особых для себя негативных последствий, но всё-таки не сделали этого. Почему? Можно долго размышлять о том, что было бы в этом регионе, будь Сингапур нынче частью Малайзии или Индонезии. И во что могли бы и те, и другие превратить этот город-остров, но не Джакарте, не Куала-Лумпур, Завоевывать Сингапур и уж тем более создавать новый очаг международной напряженности в Малакском проливе, через который одновременно следует несколько тысяч грузовых судов, было просто невыгодно. А теперь обратимся к истории. Что представлял из себя Сингапур на момент обретения независимости? Там жили почти исключительно китайцы, и существовала местная и весьма влиятельная коммунистическая партия. Выгодно ли было той же Малайзии присоединение к себе такого соседа, когда со своими коммунистами не знали, как справиться, а вынуждены были решать вопрос о прекращении деятельности собственной коммунистической партии путём применения военной силы? И зачем Куала-Лумпур было тратить ресурсы и время на присоединение пары миллионов китайцев, которые и так в Малайзии в тот момент до да и поныне контролируют львиную долю торговли, банковского и финансового сектора? Но вот что здесь показательно. Для того, чтобы Сингапур не стал легкой добычей для Малайзии и Индонезии, руководство нового государства решило как можно быстрее привлечь в страну западные компании и корпорации. Крупный европейский и американский бизнес, защита которого всегда является приоритетной задачей для США, стран Западной Европы и даже лежащей почти по соседству Австралии, хотя до нее современным реактивным лайнером лететь 7 или 8 часов. Но история сама расставила всё по своим местам. Трезвый и прагматичный расчёт Ли Куан Ю в деле привлечения, так сказать, западных эксплуататоров оказался верным. Привлечённые выгодным географическим расположением острова, наличием удобных транспортных коммуникаций и существенными налоговыми льготами, в Сингапур хлынули ведущие американские, западноевропейские, австралийские компании. Причём у порт здесь делался не на массовое промышленное производство на сравнительно небольшой территории острова, а исключительно на те сферы экономики, которые компактно и быстро можно было бы разместить в Сингапуре и начать получать прибыль. Поэтому-то ставка была сделана на электронику, биологию, точное производство в сфере полупроводников и обрабатывающих инструментов, производство медицинских препаратов. Параллельно и бурными темпами развивались транспортный сектор, судостроение и ремонт судов крупнейших компаний мира, а также все виды сервисных услуг. Для всех этих сфер не требовались слишком большие инвестиции. Для размещения производств не нужно было много места, не было необходимости и в массовом завозе иностранной рабочей силы. Все в Сингапуре в ту пору делалось селективно, с целью побыстрее выйти на массовое производство и прибыль. Но одновременно планировалось сделать так, чтобы подобные производства были ключевыми как для экономики тех же США или Великобритании, так и для всего мирового хозяйства в целом. В итоге рост внешних инвестиций в Сингапур уже к концу 80-х годов прошлого века составил свыше 500 миллиардов долларов, а страна стала осваивать новые для себя сферы зарабатывания больших денег. Это нефтепереработка. при строжайшем соблюдении чистоты и экологических норм. Финансовые услуги, рассчитанные не только на всю Юго-Восточную Азию, но и на страны и регионы, расположенные южнее Сингапура, Австралия, Новая Зеландия, Тихоокеанский бассейн, массовый туризм. За счёт этих механизмов доходы среднестатистического сингапурца с момента обретения страной независимости возросли почти в 50 раз. По этой причине в стране ни разу не было девальвации национальной валюты и каких-либо экспроприаций из кошельков граждан. А поскольку в этом городе государстве постоянно работает свыше 200 крупнейших иностранных компаний и фирм, Сингапур надёжно защищён от внешней агрессии. Кроме того, и у Малайзии, и у Индонезии полным-полно собственных проблем и забот, так что завоевать Сингапур и установить там свои порядки эти страны не стремиться. Важно и то, что с момента появления иностранных компаний на острове руководство Сингапура создало им практически идеальные условия для работы. Сегодня международные рейтинги стран с самым благоприятным климатом для ведения бизнеса размещают на первые строчки Сингапур. Это свидетельствует о том, что страна привлекательна с этой точки зрения не только для своих, но и для зарубежных компаний. А раз так, то все они стремятся разместить здесь свои офисы, чтобы вести бизнес не только на острове, но и в соседних регионах. Тем более, что бизнесом здесь можно заниматься спокойно, без опасений быть ограбленными или построенными местными властями. А образование-то американское, но разбавленное китайскими догмами. Сингапурский опыт повышения образовательного потенциала страны заслуживает, если не копирования, то как минимум детального изучения. Кстати, именно эту составляющую так называемого сингапурского чуда старательно пытаются внедрить в себя постсоветские страны Центральной Азии, в частности, Казахстан и Туркменистан. В чём суть этого курса? Речь прежде всего идёт об отправке за государственный счёт своих студентов и аспирантов в лучшие западные университеты. подчёркиваю именно западные, потому как в том же Сингапуре руководство страны считает исключительно Америку и Великобританию ориентирами в сфере образования, на которые можно и нужно равняться. Также немаловажно, что по окончании учёбы студенты-путешественники должны непременно вернуться на родину и работать хотя бы какое-то заранее обговорённое время на её благо в государственном или частном секторах. Правдоподобные расчёты правительства, как правило, далеко не всегда оправдываются, но это уже неизбежные накладки самого процесса. Трудно кого-то к чему-то принуждать в условиях свободного рынка и свободы передвижения рабочей силы. Что из этого сингапурского учебного эксперимента на самом деле получается, особенно в последнее время. Я ещё расскажу подробнее. Но на момент независимого старта Сингапура Такой курс был, видимо, единственно верным и внушающим надежду на успех местным властям. Помимо этого упор был сделан исключительно на английский язык, потому как он в обозримой перспективе будет объединять весь мир в качестве языка делового и политического общения. По этой же причине, кстати, среди сингапурцев мне никогда не встречались люди, знающие на приличном уровне, да и вообще хотя бы элементарно другие иностранные языки. То есть, когда это нужно для работы или бизнеса, сингапурец вполне в состоянии изучить и русский, и арабский, и другие сложные языки. Но если это не сулит ему денег, немедленной финансовой отдачи или карьерного продвижения, то заморачиваться изучением сложных падежей и склонений сингапурец не станет. И в этом жители Сингапура очень похожи на американцев. Тем не менее упор именно в высшем образовании на английский язык делался в Сингапуре еще и потому, что передовые технологии приходили на остров главным образом из США и Великобритании. И хотя почти 80% китайского населения к изучению английского языка не особо было расположено, Ли Куан Ю настоял на том, чтобы язык бывших колонизаторов был насильно встроен в сингапурские реалии. Вряд ли стоит сомневаться в том, что в Сингапуре одна из лучших образовательных систем в Азии, а по некоторым показателям во всём мире, и вот по каким причинам. Да, у сингапурцев есть уникальные возможности за государственный счёт поехать на учёбу в лучшие мировые научные и учебные центры и получить там не просто красивую корочку, но и проникнуться самой атмосферой передовых разработок, всего того, что сегодня ассоциируется с прогрессом. Но всё это по большей части чисто рутинная деятельность, стремление что-то скопировать, не побуждающее человека к лихому творчеству, к попыткам сделать что-то иначе, не так, как у соседей и выйти на новые рубежи. Скажу откровенно, поскольку давно уже за этими процессами наблюдаю и не только в Сингапуре. С творчеством в городе-государстве дела обстоят не лучшим образом. Творить сингапурцы не склонны. Не то что не могут, просто нет для этого стимулов. А посему и ожидать от них каких-то прорывных открытий в физике, математике, химии и биологии не приходится, хотя само сингапурское правительство до сих пор свято верит, что это не так. С чем подобные проблемы связаны? Думаю, не с тем, что у сингапурцев нет комфортных условий для творчества, они-то как раз присутствуют. Подобные идеальные условия я видел только в странах Персидского залива. Но, между прочим, и там с творчеством такой же напряг. А связано это с тем, что методика преподавания и обучения с самой школьной скамьи построена на чётком выполнении строго определённых правил. Нарушение их жёстко карается и мягко говоря, не приветствуется ни учителями, ни родителями, не говоря уже об обучающихся. Порядок дело, конечно, хорошее, Но вот в творчестве установка на порядок хоронит на начальном этапе реальные шансы вырваться вперёд и отличиться. Тем самым блокируется напрочь возможность в дальнейшем добиться от таких правильных учащихся чего-то прогрессивного или передового. По этой же причине немало сингапурцев ещё в молодом возрасте, оказавшись на учёбе в тех же США или странах Западной Европы, предпочитают там остаться и начать свой бизнес. Там они чувствуют себя свободнее в плане творчества, новых открытий и разработок. И дело вовсе не в том, что дома им мешают заниматься своим делом. Как раз наоборот. Условия-то государство создало, но не совсем те, что необходимы. Что же получается в результате? А то, что в Сингапуре сформировалась значительная прослойка богатых людей, имеющих в распоряжении миллиарды долларов и держащих под контролем эффективно работающие и очень прибыльные компании. Стать банкротами по причине экспроприации, как это сплошь и рядом происходит на постсоветском пространстве, такие люди не могут. Государство, напротив, помогает обогащаться им законным путём и таким образом обеспечивать процветание собственной страны. Между тем, неплохо было бы учесть тот факт, что согласно всего тому же неписаному социальному договору, богатые сингапурцы никогда не лезут в политику. Заметьте, это очень важно для всех тех, кому спать спокойно не даёт именно сингапурский, а не какой-либо другой заграничный опыт. И уж тем более они не осмеливаются финансировать какие-бы-то не было оппозиционные политические партии. То есть свои собственные политические взгляды, я бы даже назвал их скорее пристрастиями, нежели чёткой и ясной политической позицией, богачи в Сингапуре безусловно имеют, но вот навязывать их путём снабжения деньгами тех, кто чем-то недоволен по любой причине, они ни за что не станут. В результате такого социального расклада, какая бы политическая оппозиция не появилась в Сингапуре, ей не светит не то, что захватить власть, но даже на пушечный выстрел к ней приблизиться. В той же, пусть и во многом виртуальной, сингапурской оппозиции нет, замечу, особо умных или талантливых политиков, поскольку умные либо работают в успешном частном бизнесе, либо рекрутированы на высокооплачиваемую госслужбу. как нет у оппозиции внешних источников финансирования, потому как никто из серьезных сингапурских бизнесменов ни за какие ковришки не станет связываться с подобными играми в большую политику. И что показательно, это понимают и власти, и сами бизнесмены, и никто никому претензий не предъявляет. И что же все это означает? А то, что по западным меркам, или универсальным уж как кому нравится, В Сингапуре не пахнет никакой демократией. Повторяю, речь идет именно о классической модели демократии, которая худо-бедно работает в Америке, Англии с Францией, Австралии с Канадой. Во всем остальном в Сингапуре разгул демократии, только несколько иной формы и с несколько иными, чем на Западе, целями и установками. Хотя в Сингапуре вообще не поймешь, что в нем понастроено восточного, а что классически западного. С одной стороны, Сингапур полностью выкорчевывал разъедавшую некогда это государство коррупцию и сажает без оглядки любого, кто в ней маломальски окажется замешанным. С другой стороны, с точки зрения свободы прессы, деятельности политических партий, собраний и митингов, Сингапур плетётся чуть ли не в самом хвосте международных рейтингов. Парадокс. Это, как сказать, и под каким углом взглянуть? Да, сингапурец не может прийти, как в Вашингтоне или в Лондоне, к зданию, в котором сидит премьер-министр или президент, и понасить их последними словами, да ещё держа в руках плакат с красноречивыми проклятиями в адрес системы и лично первого лица государства. Непозволительно для даже очень влиятельной сингапурской газеты или крупного телеканала, а других здесь просто нет. За жёлтой прессой, пожалуй, идти в Европу. И так непозволительно оскорблять своих политиков только потому, что они им чем-то не нравятся, либо потому, что газету или телеканал финансирует какой-нибудь здешний миллиардер-олигарх, находящийся в разводе с президентом или премьером Сингапура. И тем не менее, при наличии приличного образования, знающий бизнес и обладающий неплохими финансовыми возможностями, недовольный жизнью в недемократическом Сингапуре, может спокойно покинуть страну и жить там, где система кажется ему более демократичной. Но только вот таких недовольных в Сингапуре очень мало. Таковыми они почти всегда становятся исключительно по личным соображениям. А вовсе не потому, что им поперек горлов стала эксплуататорская и душащая креативность системы на родине. Принципиально важно, как мне кажется, и то, что в Сингапуре с самого момента его создания безжалостно было выкорчевано стремление людей жить на халяву. за чужой счёт, сидеть на шее у государства и пользоваться благами, которые они своим трудом не заслужили. Так называемое социальное государство, которое столь успешно функционирует в скандинавских странах, для психологии и мышления сингапурцев категорически неприемлемо и даже вредно. Ещё на заре появления Сингапура в качестве независимого государства Ли Куан Ю убеждал своих соотечественников в том, что без кропотливого труда и полной ответственности за его результаты каждого члена общества ни о каком процветании и счастье речи быть не может. Есть в Сингапуре инвалиды, оказавшиеся без родственников на старости лет. Просто пожилые люди-сироты, так вот им помощь государства без вопросов оказывает. Но только число таких людей мизерно в масштабах всей страны. Все же остальные в Сингапуре должны работать и зарабатывать деньги, а не выпрашивать их у государства или вымогать у частного бизнеса. И никаких исключений из этих социальных правил в стране ни для кого не делается. Поэтому, наверное, в Сингапуре практически нет безработицы, она составляет чуть более 1%. И быть безработным для сингапурца просто стыдно, не престижно и унизительно. Согласно этой же самой жизненной философии, не может быть в Сингапуре никаких пособий по безработице, господачек, с помощью которых на время снимается некое социальное напряжение и откладывается на потом решение важнейших проблем. Проблем, которые можно было бы по сингапурским понятиям решить незамедлительно в отсутствие надежды на безразмерный государственный карман и доброго дядю в президентском или премьерском кресле. Примеры обратного подхода приводить дому и нет необходимости. Посмотрите на подавляющее большинство тех же постсоветских стран. Для того, чтобы жители острова были довольны своей жизнью, власти Сингапора не только давно почти всех обеспечили работой, причём прилично оплачиваемой, а не какой попало, но и сделали их всех собственниками жилья, о чём могут только мечтать сотни миллионов людей по всему миру. Жильё это недорогое, вполне доступное каждому гражданину Сингапора, И все они за него платят, а практически весь жилой фонд Сингапура построен на средства из государственной казны, но выкуплен в собственность рядовыми гражданами. Здесь наблюдается огромная разница с тем, как ведётся жилищное строительство в Сингапуре и в целом ряде других стран мира, где дома возводятся вроде бы быстрее, дешевле, но потом все остальные отделочно-ремонтные работы перекладываются на плечи жильцов. А в Сингапуре строят по высоким международным стандартам. красиво, уютно, комфортно, то есть так, чтобы въехавшему в новую квартиру гражданину было приятно и удобно в таком доме жить, а не просто оставаться квартиросъёмщиком по неволе. Для того, чтобы вовлечь граждан в активное управление страной, им разрешили покупать акции крупнейших и наиболее прибыльных сингапурских государственных компаний. Можете представить себе это где-нибудь ещё? А ведь тем самым у каждого гражданина Сингапура, а не у избранных и назначенных Воспитывается не только чувство собственника, но и уважение к тем, кто сидит на самом верху. Ведь простые сингапурцы могут в случае крайнего недовольства тот самый социальный контракт с властью разорвать. И здесь возникает вот какой вопрос: а что способно помешать Сингапуру процветать и расти даже во времена самых жестоких мировых кризисов? Ведь не может же эта маленькая точка на карте мира быть защищена и застрахована от самими основателями от всего на свете? Конечно же, на процветании давно уже могли поставить жирный крест две дамы недостойного поведения: коррупция и организованная преступность. Но только если бы они себя в Сингапуре чувствовали вольготно и безнаказанно. Или если бы обе эти болячки поразили саму основу власти в стране, что, кстати, произошло у всех без исключения соседей Сингапура по Юго-Восточной Азии. Ведь проще наивно поверить, что эти беды приходящие и постепенно сами по себе в ходе развития экономики рассосутся. Только ведь правда жизни почти повсеместно оказывается совершенно иной. Так вот с преступностью в Сингапуре с самого начала разбирались предельно жёстко, а по меркам западной демократии просто жестоко. Но иначе действовать было нельзя. Ведь тогда бы страной и сегодня правили крутые парни из китайских триад, а не технократы прагматики. которые находятся у власти в Сингапуре вот уже почти шесть десятилетий подряд. Всех главарей и крестных отцов преступных триад переловили и посадили за решетку, причем так, чтобы они никакими путями, ни с помощью выкупов и подкупов, ни благодаря помилованиям и амнистиям слинять из тюрьмы не могли. Выйти под залог, подмазать чиновников или освободиться в результате вооруженного нападения на места заключения в Сингапуре просто невозможно. То есть железной государственной рукой местный криминал обезглавили, безжалостно подрезали ему финансовые крылья, а особо непонятивных и желавших по-прежнему жить по понятиям просто расстреляли. И опять при полной поддержке действий власти рядовыми гражданами. Более того, эти самые граждане правительству в наведении порядка в стране активно помогали. В какой-то степени сингапурский метод усмирения подрывных элементов сегодня эффективно использует тот же Израиль в борьбе против исламских террористов. Правда, успехи в последние пару лет снизились, так как в это тонкое дело вступили западные игроки в демократию, что привело к освобождению из тюрем наиболее одиозных преступников и террористов. Этот метод используют также целый ряд других стран. Так вот, в Сингапуре от подобной практики не на шаг не отступали, и поэтому преступность а уж тем более организованное, в этой стране неведомо. И появление ее в обозримом будущем невозможно в принципе. <музыка> Чиновник-вор должен сидеть в тюрьме, а еще лучше, пусть прыгает в окошко. Покончив с преступностью, в Сингапуре решительно взялись за коррупцию, которая вредит любому государству не меньше, чем бандиты и головорезы всех мастей. Кстати, если посчитать, сколько национальных и международных документов, резолюций, планов и программ по борьбе с коррупцией было повсеместно принято, то в мире не должно было остаться ни одного коррупционера уже как минимум лет 50 назад. Но ведь вот какая напасть. Чем больше создается комиссий и комитетов для борьбы с коррупционной гидрой, тем наглее воруют. И при этом виновных днем с огнем не сыскать. Но зато сами эти комиссии и комитеты по борьбе с расхитителями общественных денег пухнут от безразмерных бюджетов и словно на дрожжах. И людей в штат набирают все активнее, и все чаще люди эти носят те же фамилии, что и первые лица государств, которые почти всегда стоят во главе борьбы с этой самой коррупцией. Однако сингапурский опыт по борьбе с коррупцией как и многое другое, что у Сингапура неплохо получается. Бессмысленно внедрять и в какой-то отдельной стране, и в рамках любой международной организации. Почему? Да потому что бороться в таком случае придётся с самими борцами с коррупцией. И именно они повсеместно оказываются коррумпированными и хотят под шумок беспощадной борьбы набить собственные карманы. А уже потом, если останется время, или с самого верха прикажут и побороться с теми, кто вовремя занять их место в силу нерасторопности не смог. А теперь давайте посмотрим, каким конкретным образом велась в Сингапуре борьба с коррупцией. Мне несколько раз приходилось, причем в разные годы, беседовать с руководством специального правительственного органа, отвечающего за подобное сражение с этим злом. Злом невидимым, но прекрасно известным по именам и должностям, разъедающим любую государственную машину. Так вот, секретов особых, могу вас заверить, в этой борьбе сингапурцы никаких не открыли. А вот только всё, что ими было намечено, скрупулёзно выполняется. В то время как во многих других странах и регионах о борьбе с коррупцией только болтают, главным образом в предвыборных целях или сами высокопоставленные коррупционеры, и посему толку от всей этой бурной, но бессмысленной по сути деятельности нет никакого. Первым делом, для того, чтобы побороть коррупцию, В Сингапуре решено ввести довольно высокие, даже по западным меркам, зарплаты чиновникам всех уровней, но заставить всех их без исключения отчитываться о своём имуществе и доходах. Правильно. Именно в этом месте слушатель гарантированно начнёт хохотать, потому как подобные законы есть и в России, и в Бразилии, и в Колумбии, и в Перу. Вот только воруют там так усердно и безнаказанно, что в государственных закормах и чиновничьих коррупционных комбинаций только ветер гуляет. А разница между упомянутыми странами и Сингапуром состоит в том, что в Сингапуре все указанные простые решения по борьбе с коррупцией строго выполняются, и чиновнику куда накладнее будет скрыть правду о своих доходах, чем их обнародовать. Чиновники в этой стране побаиваются воровать. В год подобные всё же случаются, но всего с двумя-тремя особо забывчивыми а о тех, кого ловят, публично размазывают по общественной стенке, после чего о каком бы то ни было карьерном будущем эти провинившиеся уже мечтать не смогут. Опять-таки, по этой и ряду других причин, даже те, кто воруют в Сингапуре, никогда не хапают по многу. Повторю, такое случается, но нарушителей законов ничтожное количество. Здесь невозможно представить себе, что супруга министра или премьер-министра страны То есть, по сути дела, мэр пятимиллионного города, как талантливая молодая предпринимательница, украла из казны миллиарды долларов, потом приспокойно жила бы себе за границей. Вот ведь какая беда. Даже миллион украсть в Сингапуре большая проблема. К тому же очень велика угроза того, что тебя с этим самым миллионом и зловят, и публично пригвоздят к позорному столбу народного осуждения. Правда, для этого пришлось построить систему так, чтобы нарушителю закона было действительно неповадно совершать противоправные поступки, и он по-настоящему стыдился содеянного. В противном же случае воровать будут при любых законах, нагло и безнаказанно, потому как бояться жельё будет нечего и некого. А между тем страх наказания и высокие зарплаты в государственном и частном секторах не отменяют такое явление, как сингапурский блат. Сразу хочу предупредить, это не совсем то, что существует во всём мире, от Латинской Америки до США, Австралии или Испании с Италии. Не забывайте, что Сингапур всё-таки чисто китайский продукт, и здесь повсюду основой, основ является исключительно личные связи, без которых не крутится ни одна государственная шестерёнка и не заключается ни одна коммерческая сделка. В чём же суть такой системы? В Сингапуре в зависимости от того, куда ты рвешься со своими талантами. Нужно знать правильных людей в госсекторе и в бизнесе, иначе с тобой никто не станет иметь дело. Дядя в открытую помогает племяннику, отец – сыну, брат – сестре и так далее по всем родственным ветвям. Плохо это или хорошо? С одной стороны, это самый настоящий беспросветный блат и без прочных концов наверху ни на что существенное претендовать в Сингапуре невозможно. С другой стороны, возникает некая ответственность за то, что ты делаешь сам и кого продвигаешь по службе, ставя на кон собственную репутацию. Отец в Сингапуре будет подталкивать наверх сына только в том случае, если он абсолютно уверен, что дело от этого не пострадает. Тут, правда, трудно бывает провести чёткую грань между подобным пониманием ситуации и просто элементарным кумовством. Но в Сингапуре эти нюансы довольно неплохо за прошедшие десятилетия отработаны. и практически никогда родственные комбинации не дают серьёзных сбоев. Небольшие всё же случаются, но как совсем без них. Классическим примером подобной преемственности является передача власти от бывшего премьер-министра Ли Куан Ю его сыну. Он 15 лет проработал заместителем премьер-министра и заработал те самые и очень важные очки доверия, чтобы правительство Сингапура поручило именно ему в дальнейшем возглавлять кабинет министров. Показательно и то, что никто в стране даже не заикнулся, что папаша Юр разводит семейственность и тащит на пост главы кабинета своего сынка. Нет, всё было, так сказать, по-честному и, между прочим, в рамках всего того же социального контракта, который существует между властью страны и её рядовыми гражданами. Да и сам сын премьера прекрасно понимает, что с него и спрос особый. Так что просто По блату сидеть на высшем государственном посту и ему никак не с руки. Что ещё здесь важно, думаю, отметить. Весь этот блат по сингапурски невозможно превратить в какие-то откаты, замесы и прочую чиновничью гниль, ради которой в огромном количестве стран мира ушли народец прёт во власть. Да, знакомство стоит заводить с теми, от кого в Сингапуре многое зависит, с теми, кто может решить вопрос. Но если начать всё это промазывать взятками, то это прямая дорожка в Кутузку. Посадят и фамилию не спросят. А отсюда и все сингапурские преимущества в международном бизнесе, торговле и политике. Ежегодно фиксируется рост доверия к сингапурским банкам, финансовым фондам, инвестиционным структурам. Если в Дели или Бангкоке у вкладчика могут украсть всё и концов не сыщешь. То в Сингапуре красть никто и ничего не будет, потому как себе дороже. Зато, создав чёткую и прозрачную систему контроля чужих вкладов, Сингапур концентрирует у себя суммы, сравнимые с годовым бюджетом Индии или Индонезии. А теперь давайте посмотрим на то, что же было построено в социальном плане за эти годы в Сингапуре. Выходит, что это отнюдь не демократия, но и не диктатура в её отрицательном западном понимании. Ли Куан Ю Никого после обретения страной независимости показательно не мочил, как и не уничтожал физически ни одного политика-оппозиционера, с ним не согласного. Но всех этих противников он со своего пути убрал. Каким же образом? А за него это сделали бурный экономический рост страны и невиданный прежде уровень благосостояния ее граждан. Но если кто-то начинал мутить воду в Сингапуре, в частности, газеты и журналы, которые его смели критиковать, то господин Ю откручивал им всем головы, естественно, фигурально, и ни на секунду не задумывался. И здесь воновь стоит обратить внимание на тот факт, что какая-то часть жителей Сингапура может поддержать ту или иную статью в газете, которая критически настроена по отношению к существующей власти. Но свобода слова в Сингапуре не воспринимается населением как свобода говорить и утверждать всё, что взбредёт в голову. И если это свободное слово будет просто расшатывать государственные устои, которые поддерживаются абсолютным большинством его населения, то за него Баламуту придётся отвечать по всей строгости имеющегося законодательства. С учётом того, что мир вокруг Сингапура постоянно меняется, кое-какие послабления правительство страны недовольным периодически делает. Однако эти шаги навстречу ничуть не меняют самой сути установленных более 50 лет назад правил общественной игры. Но даже если кто-то из оппозиционеров, которые в принципе согласны со всем, что делает правящая партия, только предлагают совсем немножко подправить и попадает в парламент, то никакой реальной угрозы для существующего порядка в стране такая позиция не представляет. А теперь самое время поразмышлять над тем, почему в Сингапуре все эти годы не было никаких антиправительственных волнений. марши несогласных терактов или прочих народных демонстраций. Ведь всё это уже давно стало чуть ли не ежедневной составляющей жизни всех географических соседей этого города-государства. Ведь в конце концов недовольные способны не только печатать крамольные статьи в газетах и журналах, но и протестовать на улицах. Да, так исторически сложилось, что Сингапур, государство с преобладанием китайского населения и, соответственно, китайской общественной культуры, Но нельзя забывать о том, что живут здесь и малайцы, и тамилы, и индонезийцы, не говоря уже о европейцах и американцах, которые, правда, крайне редко получают сингапурское гражданство. Так вот, для того, чтобы китайцы совсем уж не подмяли полностью под себя всех остальных и не сделали так, чтобы всем не китайцам путь к процветанию в этой стране был заказан, Ли Куан Ю и его коллегам пришлось немало и кропотливо поработать. Дело в том, что ближайшие соседи Сингапура Индонезия и Малайзия мусульманские страны, где религия играет ключевую роль в формировании социальных и деловых отношений. Нет смысла сейчас углубляться в суть умеренного или не очень умеренного ислама, но для подавляющего большинства населения Сингапура религиозная почва, да ещё сдобренная тезисом об угнетении национальных меньшинств, прямой путь к национальной конфронтации и массовым беспорядкам в стране. которую можно проехать из конца в конец за пару часов. Более того, для Малайзии сегодня нормы стал феномен так называемой Бумипутре, то есть квартированное присутствие этнических малайцев на государственных и бизнес-постах только потому, что они являются представителями титульной нации, а тех же китайцев и в Малайзии, и в Индонезии откровенно недолюбливают, потому как они более предприимчивые, успешные и добиваются собственным трудом того, чего малайцы и индонезийцы достичь не в состоянии. Итак, получается, что с одной стороны, китайцы в Сингапуре пытаются прочно держать власть в своих руках и управлять страной так, как считают нужным, а с другой, по пропорциональному соотношению, именно местные китайцы дают возможность наиболее продвинутым представителям малайской и индийской общин участвовать в деятельности государственных структур и поддерживать индонезийские и малайские семейные компании. Также для того, чтобы в среде малайцев и выходцев из Индии не усилилось брожение по поводу своей оторванности от жизненных привилегий и благ, которые достаются китайцам, в Сингапуре очень четко контролируется внутренняя жизнь общества. Малейшее ее отклонение и дуновение – которые в потенциале, по мнению сингапурских властей, могли бы вызвать проблемы, угрожающие существованию государства. Так в Сингапуре официально контролируются разного рода религиозные объединения. Запрещены призывы к насильственному свершению власти, на корню пресекаются проповеди неповиновения и религиозной нетерпимости. Ничего подобного европейской вседозволенности и политкорректности по отношению к тому же мусульманскому меньшинству в Сингапуре быть просто не может. Правила действуют просто, но надёжно. Или живи как нормальный человек по общеустановленным правилам, или прямиком в тюрьму или из страны насовсем. Даже при большом желании в Сингапуре не найдёшь бедняцких районов, разного рода арабских, индийских или иных кварталов, где селятся маргиналы, плюющие на окружающий их мир и ненавидящие правительство. Здесь нет такого количества бедняков, как в Бангкоке, Джакарте или Маниле. Но замечу, что в Сингапуре никто не расселяет людей по расовому или имущественному признаку, и тем самым не создаётся опасное социальное напряжение. Вот что ещё важно: и малайцам, и индийцам по сингапурским законам разрешено наравне с китайцами голосовать, а соответственно, для того, чтобы попасть в местный парламент, вполне реально получить голоса своих соплеменников и не обязательно для этого проживать в малайском или индийском районе. В Сингапуре много и других, по-своему уникальных достижений. Они напрямую затрагивают жизнь обыкновенных граждан страны, делая её удобнее, а главное, достойнее, чем у многих соседей этого города-государства. Здесь и высококлассное медицинское обслуживание, по сравнению с Америкой или Европой, стоящее сущие пустяки. И образование, которое хотя и платное, но вполне конкурентоспособное во многих отраслях знаний, и бурное развитие науки и техники. Но, пожалуй, самое существенное достижение Сингапура, за которое регулярно голосуют граждане этой страны, выбирая одну и ту же партию, и, по сути дела, одну и ту же семью, это социальная справедливость, но отнюдь не искусственно поддерживаемое социальное равенство. О том, что по всему миру принципы социальной справедливости давно и безвозвратно нарушены, говорится уже не первый год. И пока эти изъяны не будут устранены, мир будут сотрясать финансовые, экономические и социальные кризисы с дефолтами и прочими вселенскими бедами. При этом подобные социально справедливые государства, пожалуй, удалось построить кроме Сингапура только в Норвегии и отчасти в Финляндии. Однако в последних двух странах всё строится исключительно на эффективной государственной социальной системе перераспределения национальных богатств. или на подпорке от доходов от экспорта природных ресурсов. Плюс там, как в Сингапуре, относительно небольшое население, несколько побольше в Дании и Швеции. Это делает цель обустроить жизнь по-человечески, вполне достижимой. Так вот, в Сингапуре государственная система построена так, что здесь только полтора процента населения – настоящие богачи мирового уровня. О них остальные граждане знают постольку, поскольку они сингапурцы и живут вместе в одной стране, Но при этом, заметьте, никаких кричащих демонстраций своего богатства, ни о каких покупках футбольных клубов и безразмерных яхт с дворцами в Сингапуре даже самыми состоятельными гражданами речи нет. И богатые ведут себя здесь достойно, и нищих днём с огнём не сыщешь. Это не процветающая Европа и не Америка с Гарлимом в Нью-Йорке и Саут-Вестом в Вашингтоне. Зато среднебогатые сингапурцы От функционирование подобной системы получают радости и куда больше, чем откровенно завидующие им обеспеченные жители других стран. Разумеется, есть и недовольные таким положением дел, и те, кому кажется, что их жизнь в Сингапуре складывается не самым лучшим образом, но подобные ворчащие каждый раз остаются в таком меньшинстве, что даже самым отъявленным критиком сингапурской модели развития придётся признать: в этой стране можно и жить, припевающе и работать вполне успешно и сохранять при этом уважение к власти и к её конкретным представителям. Почему загнивающий капитализм нуждается в тотальном контроле? Что ещё показательно в работе нынешнего госмеханизма Сингапура? Обеспечив комфортную жизнь своим гражданам, Правительство страны не тратит большие деньги из госбюджета на поддержание на соответствующем уровне медицинского обслуживания. Медицина здесь частная, и в последние годы всё больше ориентирована на обслуживание иностранцев. Немалую часть из них составляют американцы, то есть выходцы из страны, которую Ли Куан Ю взял за образец при строительстве в подведомственном ему государстве по многим параметрам экспериментального города Всеазиатского комфорта. В таком городе и при такой эффективной работе практически всех его ключевых механизмов нет необходимости призывать граждан не засорить, не загрязнять окружающую среду, а промышленные предприятия, которых здесь совсем немного, не выбрасывать в атмосферу вредные вещества. Все сингапурцы понимают без высоких указаний, ведь жить в Сингапуре именно им, а не приезжим. Насорять, напакость сами же будут в этой Клоаке обитать, как жители других крупных городов Юго-Восточной Азии. Это, разумеется, не значит, что государство в подобном процессе играет роль стороннего наблюдателя. Но если в экономику страны и его бизнес-культуру, которая уже подтвердила свою эффективность и надежность для всех граждан этого города, государство почти не вмешивается, то на частном фронте жизнь рядового сингапурца серьезно контролируется правительством и различными законодательными ограничениями. Именно это, так сказать, полезное вмешательство чиновников в личные дела граждан, попытки поставить частную жизнь рядового сингапурца под чётки и неусыпный контроль, приводит к тому, что иностранцы, даже временно пребывающие в этой стране, не говоря уже о длительном проживании, постоянно выражают недовольство. В чём же тут загвоздка? Почему здесь всё-таки ограничены некоторые западные свободы? Власти Сингапура Считают, что нужно жёстко ограничивать рождаемость, поскольку в противном случае территория города-страны давно бы уже не вмещала всех желающих здесь проживать. Запрещена неконтролируемая иммиграция. Да, на работу в Сингапур по специальным рабочим визам людей пустят. Также есть варианты, когда особо нужным и высококвалифицированным специалистам, в том числе европейцам, американцам и австралийцам, предоставляется вид на жительство с последующим получением сингапурского гражданства. Однако всё это чётко регламентировано. Никакими взятками и обходными путями обойти законы в Сингапуре невозможно. Помимо этого, приходится учитывать высокую покупательную способность жителей Сингапура, а также желание богатых тайцев, малазийцев и вьетнамцев прикупить себе в чистом и комфортном Сингапуре жильё и автомашины. И правительство страны ввело поистине драконовские ограничения, чтобы полностью не обрушить рынок недвижимости. и не запрудить улицы небольшой страны ордами рычащих и чадящих автомонстров. С теми же машинами, что уже имеются в Сингапуре, власть поступили на редкость грамотно и эффективно. Причём, что интересно, никому ещё из других крупных городов мира, откуда в Сингапур приезжали перенимать опыт многочисленные чиновничьи делегации, так и не удалось повторить этот уникальный эксперимент. Так вот, число продаваемых автомашин в этом городе-государстве Прямо пропорционально километражу автомобильных дорог, вводимых в строй на его территории. Все здесь предельно просто и практично. Построили новую дорогу, значит, на внутренний рынок выбрасывается несколько десятков новых автомобилей, а точнее, специальных государственных сертификатов на их приобретение. Такое разрешение, кстати, может стоить и дороже самой машины. Действует оно 10 лет. Очередь за подобным автоудовольствием в стране немалая. И вновь замечу, здесь нет никаких левых разрешений и документов, полученных по блату. Никого в правительстве страны нельзя подкупить или переплатить втридорога за пару сертификатов на покупку новеньких авто. И уж вовсе невозможно в Сингапуре, чтобы сами местные чиновники воспользовались правительственными привилегиями при получении подобных сертификатов. Не для того их на работу нанимали, да и самим им перед родными близкими знакомыми было бы стыдно. Говорю это без какой-либо иронии, так и есть на самом деле. Но если уж приспичит тебе поездить на собственной машине, то придётся пройти немало митарств и понести очень приличные финансовые расходы. Но дело это абсолютно добровольное. Тем же, кому и без авто живётся неплохо. Компенсирует его отсутствие прекрасной работой и широкой сетью городского транспорта. Он считается во всей Юго-Восточной Азии одним из самых надёжных и комфортабельных Как следствие, каждый уважающий себя сингапорец имеет машину. Стоит она со всеми госнакрутками очень дорого, но все при этом довольны надёжной работой городского транспорта. А дороги Сингапура практически никогда не застывают от многокилометровых пробок, в отличие от столиц других стран Юго-Восточной Азии, хотя исключения бывают, куда ж без них. Кстати, благодаря именно таким простым земным радостям население в Сингапуре с почтением относится к власти, не высмеивает её И не презирает, что показательно, чиновники здесь никогда не лезут на телевидение или на страницы газет с тем, чтобы постучать себя в грудь кулаком и похвалиться вот, дескать, какой я заботливый, о народе породил. Мне доводилось много раз встречаться в Сингапуре с чиновниками самого высокого уровня, не говоря уже о представителях местных властей. И ни от одного из них мне никогда не приходилось слышать похвалу в собственный адрес, да еще с мотивом отеческой заботы о простом сингапурском народе. Почему так? Да потому что задача чиновника в Сингапуре не болтать, а заботиться, а точнее, об элементарном выполнении своих служебных обязанностей, а о делать добросовестно своё дело. И чем увереннее себя будет чувствовать бизнес, тем больше такому правителю, а также самому маленькому по степени ответственности госклерку будет от этого самого сингапурского народа уважения и почёта. И здесь хотелось бы сказать вот о чём. Так уж сложилось, что человечество все время ищет какие-то новые, неведомые прежде способы обустроить жизнь на планете, чтобы не воевать друг с другом, есть, пить вдоволь, иметь комфортное жилье. В общем, чтобы все было так, как мечтали классики марксизма-ленинизма, только с капиталистически глобализированными поправками на суровую реальность начала 21 века. Вариантов рассматривается в этой связи немало, но ключевыми остаются три. Тот, что построила у себя Америка, своего рода мечта заграничного романтика, тот, что упорно строит у себя скандинавы, социальное государство, которое в последние годы фактически проводит политику саморазрушения, и тот, чем славен нынче маленький Сингапур. Конечно же, все упомянутые системы мирового общественного развития имеют как свои плюсы, так и очевидные минусы. И копировать их всем просто не имеет смысла. Как, думаю, и пытаться возводить Сингапур в число образцово-показательных стран мира. Любой, кто хоть немного знаком с тем, как здесь всё устроено, понимает: это большое заблуждение. Осторожно, всемирные социальные эксперименты продолжаются. И всё же, каким будет это государство будущего или, если говорить о Сингапуре, некий идеальный город фантазии. Давайте посмотрим, что каждая из приведенных социально-экономических моделей могла бы предложить остальному миру и у какой из них имеются наилучшие шансы утвердиться как можно в большем числе стран. В случае США это пример более чем 200-летнего насильственно свободного сливания в единый плавильный котел представителей всех стран и народов. Народов, обуреваемых некой, пусть и не вполне внятной, но все же вполне реальной американской мечтой. Мечта эта отождествляется у всех, кто об Америке хотя бы что-то слышал, с материальным достатком, наличием хорошей зарплаты, неважно за какую работу, собственного дома, машины или двух, а остальное уже зависит от вашей кредитной истории и собственных представлений о счастье. Культ денег, который является основой американской модели, хоть всем миром осуждается, но никем на деле что показательно не отвергается. молятся на его величество доллар и в России, и в Бразилии, с Индией, и в Индии, и в Китай, и Польшей. И как бы ни критиковали Соединённые Штаты всех недруги откровенные завистники, жить так, как живёт народ в Америке, всем по-прежнему хочется, вот только не всем удаётся, в силу самых разных причин. С ещё сравнительно недавно процветавшей Европой дело обстоит несколько иначе. И вот почему Не буду сейчас рассматривать то, как живут люди во Франции, Италии, Испании или Великобритании. Жить в долг, использовать систему кредитования, которая явно не соответствует заработкам и размера накоплений, а также пытаться за счёт других создать общество всеобщего благоденствия для своих граждан, такой путь постепенно исчерпывает себя. Всё чаще приводит к социальным и расовым столкновениям и в итоге заводит страну в социальный тупик. Всё ещё политкорректные европейские лидеры, правда, А во всё это пока не верят. Они, пребывая в заблуждении, уже не первый год пытаются убедить собственных избирателей в том, что волноваться нет причин. Но как только они оказываются у власти, то сами становятся свидетелями полнейшей невозможности построения государства по среднеевропейской модели. Большей части европейцев при этом не нравится то, что делают в социальном плане американцы, но на себя посмотреть со стороны им по-прежнему недосуг. Теперь обратимся к скандинавским странам. Норвегия, где имеются большие запасы нефти и накоплены громадные финансовые ресурсы от ее экспорта. Финляндия, где много полезных ископаемых и леса, а народ очень трудолюбив, хорошо организован и честен. В этих странах система строится на заботе обо всех, а не только о тех, кто работает, или точнее, кто работать желает. Там тоже есть свои перегибы, натуральные нахлебники и паразиты, которые пользуются государственной щедростью. Но в целом, система эта пока ещё жизнеспособна и устраивает подавляющее большинство населения этих государств. Побывав в этих странах, можно сделать поверхностный вывод о том, что живут они, в принципе, очень прилично. Там высокий уровень социальной защиты граждан, достойное медицинское обслуживание, эффективное соцстрахование, отличные дороги и идеально налаженный сервис. Вот только подобные условия жизни нынче в Скандинавии предоставляются фактически кому не попадя, и прежде всего иммигрантам, часть которых откровенно паразитирует на данной халяве. Они садятся, грубо говоря, на шею тем, кто в Норвегии, Финляндии или Швеции работает на производстве или ведёт собственный частный бизнес. Но и это ещё не всё. При такой соцсправедливой системе Европа постепенно теряет свою промышленную и социальную конкурентоспособность перед лицом движущейся вперёд экономики Китая, а также Индии и ряда стран Латинской Америки, в первую очередь Аргентины и Бразилии. Выжить в такой борьбе, стремясь облагодетельствовать всех вокруг, путь в никуда. И рано или поздно, но европейцам придётся от всего отказаться при всём их поклонении демократическим ценностям. Ведь если тот формат, в котором нынче живёт Европа, будет сохраняться и дальше, государственный аппарат, который станет всё больше заботиться обо всех подряд, будет численно разрастаться. И те, кто ничего не производит и производить не намерен, будут всё больше зависеть от раздуваемых государственных бюджетов и кредитов. А в итоге судьба Греции, Италии, Испании и ряда других стран старушки Европы в весьма недалёком будущем угрожает и всему континенту. Практика не только централизованного диктаторского Сингапура, но и ряда других стран показывает, что нельзя в процветающем государстве решать важнейшие вопросы исключительно демократическими и по большей части популистскими методами. Регулярные выборы, непонятно зачем назначаемые и распускаемые парламенты, сотни политических партий и движений, борющихся за своего избирателя в Европе, теоретически всё это замечательно, Вот только в качестве модели будущего развития мира вряд ли жизнеспособен. Совершенно неоспоримый факт: весь мир нынче переживает очень глубокий кризис, причём отнюдь не экономический или финансовый, а прежде всего концептуальный, моральный и идеологический. Вот господа протестующие разбивают палаточный лагерь возле нью-йоркской фондовой биржи или перед Белым домом в Вашингтоне. Но при всей внешней чистоте их помыслов, хотя в нынешнее до нельзя циничное время в такую частоту не очень-то и верится, они ничего позитивного не несут, и добиться каких-то реальных изменений в существующей в мире системе не в состоянии. То есть, налицо очевидный факт. Все они в порыве обеспокоенности за то, что вся западная либеральная система становится нефункциональной, хотят по данному поводу выразить свое недовольство. Но ведь ровным счетом ничего изменить не могут. И, кстати, сами это понимают. Однако отказаться от соблазнительной возможности разбить палатку да ещё возле белого дома или резиденции британского премьера демонстранты не согласные не смогут никогда. Да и правителям, которые нынче и в Европе, и в Америке только успевают думать о выборах и лавировать среди многопартийных коллег-соперников, подобные протесты как бальзам на душу. Ведь ничего в самой системе предложенной некогда цивилизованной Европой для развития всему миру фактически не меняется. А изменить в ней что-то кардинально и для Европы, и для Америки равносильно признанию собственного, пусть и временного, но тем не менее, поражения, на что они никогда не пойдут. Так что же остаётся тогда в качестве примера для подражания или, как минимум, для тщательного изучения и внимательного осмысления? Как ни странно, но именно основы сингапурской модели Эта самая модель и способы её функционирования могут кому-то нравиться или не очень. Ей можно восхищаться или саркастически посмеиваться над ней, но пусть и в рамках отдельно взятого сравнительно небольшого города, результаты, да ещё какие здесь были достигнуты, применив в рамках разумного самые с виду эффективные западные механизмы развития общества, по крайней мере, таковыми они были примерно полсотни лет назад. Сначала сам Ли Куан Ю а потом и его преемники, смогли без лишней помпы сконструировать нечто такое, что создает за пределами Сингапура все больше подлинных приверженцев и подражателей. Пусть им и не до конца известно и понятно, как на деле построена жизнь в Сингапуре и каковы ее плюсы и минусы, но им кажется, что в Сингапуре жить лучше и приятнее, чем во многих других цивилизованных странах. Я как-то подсчитал, сколько стран мира только за последнюю четверть века пытались как минимум в ключевых направлениях, если не целиком, перенять сингапурские рецепты построения процветающего и успешно развивающегося общества. Только на постсоветской территории таких насчитывается 8, плюс две страны Прибалтики. Плюс ещё 39 стран, расположенных на разных континентах. Вот на что здесь надо бы обратить внимание. Всем им непременно хотелось построить у себя дома отнюдь не американскую или франко-германскую, а именно сингапурскую модель. Причем основными доводами в подобных стремлениях были прежде всего желание закрутить гайки всяческих западных безразмерных свобод и заставить власть работать на благо всех граждан, а не на саму себя. Что конкретно привлекает в сингапурской модели тех, кто с Сингапуром знаком поверхностно? кого впечатлили горящие неоновыми вывесками местные небоскребы и ночное сафари в местном зоопарке. Прежде всего, эти люди идут от противного. Они замечают явное несоответствие целого набора классических западных демократических канонов тем результатам, которых при условии их строгого соблюдения можно достичь. Взять хотя бы те же бесконечные выборы, вседозволенность и толерантность к явным общественным нарывам, который, казалось бы, просто сама жизнь требует вскрыть твёрдой рукой, но приходится терпеть и тем самым поощрять. А что прикажете делать с присяжными и судьями, которым можно в нужный момент по-дружески позвонить, и они выпустят на свободу отъявленного ворюгу или бандита. И это, не говоря уже о том, что дружба с судьёй всегда и во всех странах имеет своё конкретное валютно-денежное измерение. Или посмотрите на такое давно уже затасканное понятие, как свобода слова. Можно ли её доводить до полного абсурда с учётом клинической безответственности, а иногда и откровенной глупости журналистов, которые за умеренную плату сегодня будут пропагандировать белое, завтра чёрное, а послезавтра, если приплатить ещё немножко, так и вовсе мракобесные и человеконенавистнические идеи. Но ведь прижми сверху хвост подобным свободным мыслителям так тебя тут же объявят врагом демократии и проклянуто позорят. Так что не получается этого сделать. Что же мешает? Инерционность мышления и недалекость многих нынешних мировых руководителей, которыми, к счастью, не страдали сингапурские правители на протяжении всей короткой в историческом измерении жизни этого города-государства. Может так сложиться, что Сингапур станет на ближайшие 10-15 лет идеальной моделью будущего развития для всего мира, В том, как функционирует эта страна, мало кто из мировых лидеров детально разбирается, и ещё меньше тех, кто мог бы грамотно и творчески сингапурский опыт реализовать у себя на родине. Примером Сингапур станет прежде всего для тех, у кого он сам сравнительно недавно учился, для Америки, Великобритании и в какой-то степени континентального Китая. Мне кажется, что на данном этапе данная модель показательна прежде всего тем, что она в Сингапуре работает. Хорошана или не очень судить каждому на свой лад, в зависимости от того, какие ценности вы исповедуете. То, что Европа и Америка спустят на тормозах, повинуясь правилам игры в всеобщую демократию, в Сингапуре до сих пор жёстко держат в узде. Но в сингапурском руководстве прекрасно понимают, что стоит дать поблажку, и вся эта чудодейственная модель пойдёт в разнос, как-то происходит в крупнейших странах Европы, и от чего, хотя и в меньшей степени, но уже страдает Америка. Им, большим, сильным и на весь мир влияющим, конечно же, не с руки равняться на страну карлика, которая со своим восточным менталитетом вроде бы не может являться примером общественного устройства для многонациональных и глобально ответственных держав. Между тем, неизвестно, кто и над кем будет в нашем бренном мире властвовать, кто станет диктовать свои условия, а кому придется приспосабливаться к вечному сидению мира. на задней партии. Так что, пойдём сингапурским путём. А каковы основные успехи Сингапура, достигнутые им с момента своего существования? Прежде всего, эта страна сохранила свою независимость, имея площадь всего 710 квадратных километров. Она окружена двумя огромными региональными державами. Но они за всё это время так и не смогли её ни поглотить, ни подчинить своей воле. Скорее Сингапур по многим параметрам в состоянии не слабо дёргать за экономические и финансовые верёвочки Джакарту и Куала-Лумпур. При непосредственном участии Ли Куан Ю для всех граждан страны были введены индивидуальные пенсионные счета, с помощью которых любой сингапорец мог купить себе квартиру. Часть денег в такой фонд откладывал сам работник, часть его работодатель или государство. Квартира находилась в залоге, но в самые короткие сроки каждый сингапорец, в абсолютно нищий и лишённый каких бы то ни было природных ресурсов стране, становился собственником, а не хроническим нахлебником государства. А ещё в Сингапуре научились быстро и эффективно работать. Нет, не имитировать работу и не делать вид, что её не вправо род. А почему не отвлекайте нас от трудов праведных, а оплатите лучше за ударный труд как можно более высокую зарплату. Согласитесь, в любой стране мира полным-полно персонажей, которые на любой вопрос или просьбу о помощи твердят, как заведенные: "Ой, столько работы, что я не знаю, когда всё успею сделать". Так вот насчёт реальной, а не имитируемой работы, в Сингапуре приняли чёткое и понятное каждому решение. Работа должна быть прежде всего эффективной, направленной на конечный результат и ни в коем случае не измеряться количеством затраченных на неё часов или усилий. Между прочим, отношение к работе в самых различных странах мира вопрос, на мой взгляд, крайне важный. Мне приходилось побывать более чем в 160 странах мира, причём либо подолгу жить в них, либо часто посещать. Так что никаких тайн относительно их социальных систем для меня уже не осталось. Больше всего поразили меня в плане отношения к работе и выполнению своих обязанностей латиноамериканцы, арабы и жители африканских стран. чёрнокожие, как ни политкорректно бы это ни звучало. В странах Южной и Центральной Америки и лежащих по соседству Карибах найти работающих в европейском понимании мне ни разу не удавалось. Пожалуй, только в Чили, благодаря немецким и швейцарским эмигрантам, удалось хотя бы как-то привить народу добросовестное отношение к труду. Все же остальные граждане этих стран, а вне зависимости от сектора экономики, пола и так далее, на труд плевать хотели. На первом плане там принципиально: отдых, перекур, сиеста, пляски, веселье, и только в самой последней очереди что-то по работе сделать. Можно, конечно, списать подобные повадки на тёплый климат, море у ног, растущие кругом кокосы и бананы, но всё это, согласитесь, отговорки. Или возьмём арабов, проживающих в странах Персидского залива. Никому и никогда не удавалось заставить их работать. И никогда не удастся это сделать. Даже пробовать не стоит. На работа госслужащие в Эмиратах, Катаре или Саудовской Аравии могут прийти к обеду и сразу же после него отправиться домой на заслуженный послеобеденный отдых. Нефти и газа там хватит как минимум на 200-250 лет, так что переживать им за труд сезонных рабочих, приезжающих к ним из Шри-Ланки, Пакистана, Бангладеш или Индии с Филиппинами, нет никакой необходимости. В Африке Так и вовсе песня о труде на совесть ещё не скоро будет сложена. Неспешно, вальяжно, никуда не торопясь, опять-таки чуть что-то климат до да тропики всему виной и ничто другое. Живут там люди и во всём корят периодически тех самых белых колонизаторов. Они дескать их на протяжении стольких лет нещадно эксплуатировали, теперь наконец-таки они могут делать то, что им заблагорассудится. Но вот какие тут, на мой взгляд, наблюдаются парадоксы. и в Латинской Америке, и на Карибах с Ближним Востоком, и в целом ряде стран Африки очень приличный уровень жизни, который даже России, не говоря уже о других постсоветских странах, много очков вперёд даст. Вроде кругом одни лентяи и бездельники, а промышленность эффективно работает в Бразилии, Аргентине, Колумбии, и курорты первоклассные принимают отдыхающих Карибы, и сельское хозяйство функционирует, та же Латинская Америка или Африка. Так что Это большой вопрос. Работают они или бездельничают? Что уж тут говорить о нефтяной, газовой или добывающей промышленности у арабов в Персидском заливе и в Африке в Гвенийском заливе. Там природные ресурсы исправно закачиваются в танкеры и газовозы, грузятся в балкеры и контейнерные суда, пусть и с иностранной помощью. Но крутят-вертят этим не самым простым хозяйством именно коренные представители якобы ню труждающихся себя работай стран, ещё вчера с издёвкой и иронией называемых третьим миром. Кстати, и Сингапур так называли до конца 80-х прошлого столетия. Но как же так получается? А ничего удивительного здесь нет. Просто работать в этих странах организовано так, что бегать, прыгать по 12 или 14 часов в сутки нет необходимости. И ключевым критерием всего механизма является эффективность труда. Вот и в Сингапуре именно её предельную эффективность производственного процесса поставили во главу угла, будь то частная компания или государственный инвестиционный фонд, где надо быстро ориентироваться в сотнях самых различных котировок на мировых финансовых и товарных биржах. Что из этого всего вышло? Создаётся впечатление, что сингапурцы всё время чем-то заняты, о чём-то беспокоятся, куда-то торопятся и отрешены от окружающего мира. Невозможно представить, что в тропическом Сингапуре Нет даже подобия испанской или латиноамериканской сиесты, не говоря уже о здоровом сне прямо на рабочем месте, как это бывает у арабов. В основном это касается государственных чиновников. Так помнится мне, однажды пришлось будить во время визита в Доху заместителя министра информации в Катаре ровно в полдень, причём прямо у него в кабинете, поскольку как раз в этот момент у этого ответственного государственного мужа начался дневной тихий час. Зато команда Ли Куан Ю приучила сингапурцев радеть за результат труда и нести за него полную личную ответственность. И если с виду сингапурский чиновник или клерк в частном банке или инвестфонде покажется чересчур правильным и безжизненным, не способным четко и оперативно обслужить клиента, это ошибочное и поверхностное впечатление. Работа будет выполнена в срок и с подобающим качеством. И все же какое-то ощущение чрезмерной заученности та шнотворной правильности во всём и на всех уровнях вызывает у любого несингапурца, хотя бы короткое время пожившего на этом острове, открытое неприятие. Что это? Чисто душевный дискомфорт и какое-то подспудное социальное отторжение? Думаю, что всего понемногу. Одно время бывший премьер-министр Го Чок Тонг даже призывал верных ему сограждан быть более раскованными, Для этого разрешили тогда сделать работу ночных баров в городе круглосуточной, а также разрешить чтение стихов и пение песен, не вписывающихся в правильные сингапурские искусства. Хотя меры эти во многом, как мне кажется, бессмысленные. Ведь кто его разберёт, что в искусстве вообще правильно, а что за гранью разумного понимания? Да ещё для такого необычного индивидуума, каким является рядовой сингапурец. А к примеру, по доходам на душу населения Сингапур стабильно находится в первой мировой тройке, а по качеству жизни в Азии то обгоняет Токио, то чуть уступает ему. И в то же время сингапурцу всё время чего-то не хватает, ему вечно не имётся, он ухитряется вести дополнительные бизнесы, что-то постоянно предпринимает. Тут вот ещё на какой момент я хотел бы обратить внимание. В отличие от японцев или малазийцев, средний статистический сингапурец, но только китайского происхождения, предпочитать начать свой, пусть даже и маленький бизнес, который потом можно раскрутить до среднего или крупного. Его не заманишь на чиновничий пост в крупную госкорпорацию, если есть шанс запустить своё собственное, пусть даже и рискованное дело. По этому поводу сингапурцы говорят: лучше быть головой курицы, чем хвостом быка, или не считай деньги в кармане хозяина, зарабатывай лучше свои. Следует признать, что в современный век цифровых инноваций и финансовых пирамид работа в госструктуре для всё большего числа сингапурцев становится своего рода подушкой безопасности. Она при любом раскладе сохранит и кошелёк, и тёплое рабочее место. Для многих такой выбор лучше, чем рисковать при ведении собственного бизнеса и постоянно устраивать самому себе нервотрёпку. По поводу самого процесса труда и его эффективности В руководстве Сингапура давно уже бытует мнение: для того, чтобы с сотрудника можно было по всей строгости спросить, надо ему платить хорошую зарплату, и тогда всё будет нормально. Но что значит хорошую? Как это самое приличное жалование можно вообще измерить? Командирское решение Ли Куан Ю было таким: в госсекторе чиновник должен получать столько, сколько получает на аналогичной должности сотрудник частной компании. Тем самым, по мнению сингапурских руководителей, создавалась конкуренция, и хороший работник от государства могло заполучить на службу на тех же условиях, что и крупная частная компания. Но так ли это? Когда частный сектор в Сингапуре стал получать существенные прибыли, то там стали значительно расти оклады сотрудников, да плюс ещё и выплачивались немалые премиальные. Не остался в стороне от подобных изменений и госсектор Сингапура. Там также повысили оклады причём у высшего чиновничьего аппарата это увеличение составило до 70-80%. Но тут возмутились рядовые сингапурцы. А с какой это статьи, вопрошали они, наверху стали платить больше, чем внизу? И почему тем самым сингапурские правители стали нарушать столь берегаемый ими же принцип соблюдения социальной справедливости? В итоге зарплаты верхнего госсектора пришлось подравнять. а также усилить контроль за тем, чтобы ни у кого из госслужащих не поднималось с рук что-то прикорманить, пользуясь своим служебным положением. Вот что Сингапуру весьма удачно удалось перенять у Америки, так это установление в стране меритократии. Дело не в том, что у власти при этом находятся самые одарённые и талантливые люди, умеющие в своей сфере делать всё лучше других и готовые работать на благо всех, Главное же, чтобы подобные явления были реальностью, а не намерениями, декларируемыми из высоких кабинетов. Человек, считая в сингапурском руководстве, должен верить, что если он умный и талантливый, то его непременно заметят, выдвинут и соответственно вознаградят. Интересно, что американцы ещё в 1990 году сразу после ухода Ли Куан Ю с поста премьер-министра удостоили его специального титула архитектор нового столетия. они отметили его уникальное видение государственность, организаторские способности и фантастическую настойчивость в формировании общества нового типа. Особенно американцы хвалили Ли Куан Ю за то, что он приучил именно их, американцев, уважать чужую культуру и не считать её неправильной только потому, что она не американская. И хотя сингапурского правителя с самого первого дня независимости этой страны в Америке обвиняли в недемократичности, И чрезмерной жестокости по отношению к оппозиции, ему всё же отдавали должное за сохранение политической стабильности в городе-государстве, что для других стран Юго-Восточной Азии явление поистине уникальное. Добавлю, что Ли Куан Ю сумел привить сингапурцам идею заботы о благосостоянии общества, а только потом о личном благе. Каждый сингапорец знает, что если страна будет процветать и богатеть, это неизбежно отразится на каждом её гражданине. В фирмах, государственных компаниях, мелком частном бизнесе в Сингапуре культивируется преданность коллегам и делу. Уважение по отношению друг к другу, а руководитель должен в первую очередь заботиться о подчинённых, а только потом о себе. Ли Куан Ю в связи с этим всегда подчёркивал, что те правила жизни и работы, которые он внедрял с самого начала независимого пути страны, являются для него самой важной целью в жизни. И ради их победы он готов употреблять личную и фактически ничем не ограниченную власть. У меня непреклонный характер, говорил Ли Куан Ю. Если я в чём-то убеждён, то буду добиваться своей цели, вкладывая в её достижение всего себя, и сердце, и душу не пожалею. Даже если все кругом будут против меня, и земля уйдёт из-под моих ног, я не отступлю. Такова миссия лидера. Так вот, глядя на стремительное развитие Сингапура, Строительство гостиниц, развлекательных центров, парков для отдыха все время возникает вопрос, а для кого построен этот удивительный город, столь не похожий на другие? Только ли для жителей? Или, быть может, для миллионов туристов, чтобы чаще приезжали и как можно больше оставляли здесь долларов йен-юаней? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, давайте хотя бы вкратце вспомним историю Сингапура и нынешних его обитателей. А также поразмышляем над философией развития этой страны. Без понимания этого нынешние успехи и проблемы острова государства так и останутся для постороннего взгляда тайной за семью печатями.